Глава сороковая. Гостья. Эва как раз укладывала Келли поспать после обеда, когда в парадную дверь позвонили. Звонок прозвучал громко и неприятно. Он скорее напоминал скрип, нежели музыкальный перезвон. Глаза Келли уже слипались от усталости и переживаний, и она не обратила внимания на помеху. Её мягкий бард Симпсон таращился на Эву из-под одеяла, когда зазвонил звонок. Келли сонно прижала к себе игрушку, уткнувшись носом в щеку Барта. Эва наклонилась, чтобы поцеловать малышку в кудрявые волосы, но тут же выпрямилась, вновь услышав дребежанье звонка. Удивительно, кто это пожаловал к ним в середине дня? Неужели тот репортёр из новостей Северного Девана вернулся, надеясь вытянуть из неё скандальные факты, или мать ребятишек Блейни вздумала предъявить какие-то претензии? Именно сейчас Эва вряд ли выдержала бы напор разъярённой мамаши, но вообще следовало бы спросить, каким чудом у Серафины и её браца оказался в руках ключ от Криклихолла, и чего ради они притащили в дом дохлую крысу. Гейб говорил ей, что нашёл вчера на ступенях крыльца мёртвого голубя, когда отправился на утреннюю пробежку. Видимо, и птицу подбросили добрые детки. Неужели Серафина решила отомстить за то, что Лорен дала ей отпор в автобусе? Наверное, она решила на зло семье Калик каждый день притаскивать им какое-нибудь мертвое животное. Др-р-р-р-р! Дверной звонок снова раздражающе задребезжал. Этот звук мог кого угодно довести до бешенства своей несуразностью, ни малейшего намека на мелодичность, ни единой приятной ноты. Звонок наполнял дом отвратительным шумом. Поспешив на галерею, Эва посмотрела сквозь большую парадную дверь к рикли-холлу, как будто надеясь разглядеть посетителя. Дрр-дрр! Эхо разносило звук по дому, и из-за специфической акустики противный звон казался гораздо громче, нежели был на самом деле. Кто бы ни заявился к ним в дом, он оказался слишком настойчив. Почему бы просто не постучать в кухонное окно, раздражённо подумала Эва. Все остальные в этих краях привыкли поступать именно так. Но, может быть, Эва просто слегка переутомилась. День не задался с утра и пока что не обещал покоя в ближайшие часы. Она чувствовала себя почти так же, как примерно год назад. Дрр-дрр. Хорошо, хорошо, уже иду. Я не желаю узнать, кто вы такой. Я не желаю разговаривать с вами, но я спускаюсь, потому что должна это сделать. Ева подошла к лестнице и зашагала вниз по ступеням, поглядывая на высокое окно. Небо снова затягивали облака, и солнце, уже склонившееся к западу, окрасило красным рваные края облаков. Их тёмные клубы грозили новым дождём. Дверной звонок не смолкал, и Ева ускорила шаг, раздражённая и встревоженная. Может быть, явился ещё один местный репортёр, которому успели рассказать о произошедшем. Эва знала, что в этих краях выходит несколько ежедневных изданий, но если так, на этот раз Эва вообще не скажет ни слова. Она просто вежливо, но твёрдо закроет дверь перед любым длинноносым репортёром или фотографом, если они нарисуются перед входом. И тут в голову Эвы пришла другая мысль, составившая её приостановиться у подножия лестницы. А что если это вернулся полицейский, у которого возникли новые вопросы? Что она может сказать ему? О да, уважаемый констебль, покликли Холлу, действительно бродят призраки. Я сама видела бестелесные духи детей, и мы все слышали необъяснимый шум и стук, и мою дочь Лорен прошлой ночью во сне избило нечто. Как я думаю, оно могло быть злобным привидением некоего человека по имени Август Скриббин, который жил тут лет эдак 60 назад. Может ли она сказать всё это? Может ли она сказать такое и ожидать, что ей поверят? Она и сама-то себе с трудом верила. Эва пересекла холл, абсолютно сухой холл, но тут же бросила взгляд в сторону подвала, чёрта в дверь. Почему она не желает оставаться запертой? «Др-др-р!» «Ладно». Эва резким толчком закрыла дверь подвала и повернула ключ в замке, чтобы наверняка знать, дверь закрыта. Гейбу и в самом деле следует заняться этим замком и как следует проверить его. Не дверь, а наказание какое-то. Наконец Эва добралась до парадной двери, отодвинула засов и повернула в скважине длинный ключ. Рассерженная распахнула дверь и во все глаза... уставилась на гостью, стоявшую на пороге. Улыбка Лили Пил была настолько слабой и неуверенной, что её вообще вряд ли можно было назвать улыбкой, как будто женщина чего-то боялась. "Я уж начала думать, что вас нет дома", сказала она, едва только дверь открылась. "Я так долго звонила. Да, извините, я была наверху". Сердце Евы тяжело стукнуло. Она совсем не ожидала снова увидеть экстрасенса. «Я... Вы меня тоже извините за вчерашнее». Лили на несколько мгновений уставилась вниз на дверной порог, как будто сокрушалась о своем поведении. «Я хочу извиниться за излишнюю резкость, но это не намеренно. А потом у меня было время подумать над вашими словами. Вы хотите сказать, что поможете мне, нам?» «Вы не оставили номер телефона, но, конечно, я помнила этот дом. Среда в Палвингтоне, короткий день для магазинов, и я смогла оставить лавку». Она не ответила на вопрос Эвы, и та задала его снова. Светлые волосы Лили отливали красным золотом в лучах после полуденного солнца, и эти же лучи придали ее лицу более яркой краски, нежели запомнились Эве». Но Эва знала, что кожа у ясновидящей на самом деле очень бледная, почти бесцветная. Зеленые глаза смотрели серьезно. «Я готова попытаться, миссис Каллик», — сказала она наконец. «Я помогу вам, если сумею». Эва удивилась не на шутку. «Почему вы передумали?» «Вы говорили, будто видели призраки детей. К тому должны быть серьезные причины. Когда мы вчера разговаривали, я чувствовала что-то неправильное». Не в вас и в ваших тяжёлых чувствах, а в вашем окружении, и это исходит от самого дома. Извините, я не понимаю. Должна быть какая-то причина того, что дети, умершие здесь, не ушли, объяснение их привязанности к этому месту. Им следует продолжить путь, они не должны задерживаться тут. Я чувствовала их страдания в вашей собственной ауре, и я хочу помочь им. Экстрасенсы, ясновидящие, спиритуалисты имеют определённые обязательства по отношению к мёртвым. Эва была сбита с толку, а мой собственный ребёнок, я не знаю. Однажды в юности мне удалось наладить связь с мальчиком, три месяца лежавшим в коме. Все думали, что он должен вот-вот умереть, и если бы отключили аппаратуру, поддерживавшую жизнь в его теле, так оно и вышло бы. В манерах и речи экстрасенса сквозила глубокая печаль, и Ева была тронута. Может быть, она неправильно оценила Лилипил? Может быть, ей приходится нести слишком тяжёлую ношу? И отказывая Эве, она просто пыталась защититься. Эта мысль возникла как некое внутреннее прозрение, и сердце Евы сразу смягчилось по отношению к молодой женщине, так холодно державшейся вчера. Стоя здесь перед дверями дома под темнеющим небом, Лили выглядела маленькой и ронимой, даже хрупкой и совсем не похожей на ту Лили, которую Эва видела накануне в магазинчике. "Прошу вас, входите", пригласила Эва. Но в тот момент, когда Лили пил перешагнула через порог и вошла в огромный холл, с ней как будто что-то случилось. Она побелела как смерть и пошатнулась, словно теряя сознание. Лили протянула руку к Эве, ища поддержки, и Эва тут же подхватила её сновидящую, позволила той опереться о себя. "Вам плохо?" встревоженно спросила Эва. "Что случилось?" "Я... я тут такое сильное присутствие. Вы разве их не ощущаете?" "Я не понимаю, о чём вы говорите. Эти духи, они вокруг, везде. Дети? Да, но что-то не так. Что-то ещё есть?" Что-то, кто-то чудовищно нечистый, темнота, зло. Она снова покачнулась, очень сильно, и Ева поддержала её как могла. Я должна, мне нужно сесть. Они истощают меня так сильно, так сильно, но у них пока что недостаточно силы. Они ждут. Позвольте мне отвести вас в гостиную, настойчиво предложила Ева. Вы там сможете сесть. Она почти потащила её навидящую через холл. Та бессильно опиралась на её плечо, но когда они приблизились к двери подвала, Лили резко отшатнулась, и на её лице отразился ужас. Эва только что по пути к парадной двери задержалась, чтобы запереть эту чёртову дверь, но та снова была полуоткрыта. Темнота за ней казалась почти вещественной, материальной. Лили отпрянула от этой двери. Ева, за которую она цеплялась, по неволе двинулась вместе с ней. Так вот, где нашли детей, прошептала ясновидящая, обращаясь скорее к самой себе, чем к Эве. Она вдруг задышала резко и быстро, как будто ей не хватало кислорода, и Ева, испугавшись за девушку, повлекла её дальше, в гостиный. Для такой миниатюрной особы Лиле оказалась неестественно тяжёлой. Наконец Эва доставила Лили к кушетке в гостиной и осторожно усадила. «Извините, извините», — с трудом выговорила Лили между судорожными вздохами. Эва села рядом с Лили и с тревогой посмотрела на осунувшееся лицо ясновидящей, не представляя, чем тут можно помочь. Но постепенно дыхание Лили замедлилось, и капелька краски вернулась на ее щеки. Она закрыла глаза и откинулась на спинку кушетки. Ева беспокоенно спросила: "Может, принести вам что-нибудь? Чай или кофе, или чего-нибудь покрепче?" Слабый намёк на улыбку возник на лице Лили. Она открыла глаза, взглянула на Еву. "Нет, спасибо. Думаю, я теперь в порядке. Это было просто, просто сильное давление внутри дома. Оно захлёстывает. Думаю, теперь я с этим справлюсь. Надеюсь". Решив, что сейчас лучше не молчать, Ева рискнула задать вопрос. Вы упомянули о мальчике, находившемся в коме, сказали, что сумели связаться с ним. Как это случилось? Лили испустила глубокий и долгий вздох, наверное, стараясь справиться с одышкой, и это, похоже, ей помогло. Её зелёные глазам, мгновение другое, изучающе смотрели на Еву, как будто ища в них признаки жалости. Многие люди думают, что все экстрасенсы немного чокнутые, но во взгляде Эвы не было ни подозрения, ни вызова, ни недоверия, только надежда. В камине гостиной горел огонь, но Лили мерзла, такое с ней случалось нередко, если она ощущала присутствие сильного призрака. Невещественные энергии склонны поглощать тепло из атмосферы. Тем не менее, Лили спросила Эву, можно ли ей раздеться. Когда Эва кивнула и сказала «Конечно», Лили встала и сказала, И сняла коричневый замшевый жакет. Под ним оказался бежевый свитер с длинными рукавами, плотный в обтяжку. Он подчёркивал маленькую грудь Лили, и винного цвета юбка, доходившая как раз до верха высоких до колен сапожек цвета бургундского. Чудесное ожерелье из розового коралла обвивало её шею, и Ева заметила, что на руках Лили надеты те же самые широкие браслеты, что и на Кануне. Лили сложила руки на груди, обхватив предплечья. Сегодня на её голове не было кожаной повязки, чёлка падала ей на лоб. Прежде чем заговорить, Лили снова внимательно посмотрелась в Эву. Родители мальчика, лежавшего в коме, не были знакомы со мной лично. Мне тогда было всего 17, но они слышали о моих способностях от соседей. Теперь Лили уронила руки на колени, сжав ладони и откинулась на спинку кушетки. Мальчик, его звали Говард, ему было всего 11 лет, представьте. Его сбил автомобиль, не сумевший вовремя затормозить. Его потом нашли брошенным. Полицейские предположили, что машину угнали мальчишки, которым захотелось покататься. Лили смотрела на огонь, и в её глазах отражались крохотные огоньки. Говард не умер только благодаря системе полного жизнеобеспечения, но врачи полагали, что он никогда не очнется. Они думали, его мозг слишком сильно поврежден, хотя и отмечали на своих аппаратах некоторые признаки умственной активности. Они и предложили родителям из милосердия выключить аппаратуру, поддерживавшую жизнь в теле Говарда, чтобы мальчик мог умереть без страданий. Вот тогда-то родители... И связались со мной, надеясь, что я смогу докричаться до их сына телепатически. Не то чтобы они действительно в это верили, но они слышали о моём даре и пребывали в отчаянии. Они пришли ко мне и попросили. Нет, они умоляли попытаться наладить контакт с их сыном. Лилиза молчала и отвела взгляд от огня, как будто пламя обжигало её зрачки. "Прошу, продолжайте", тихонько попросила Эва. Я сразу согласилась. Я никогда не отказываю, если речь идёт о детях, хотя и не имею своих собственных. Лелея не стала упоминать о первом призраке, с которым она встретилась в своей жизни, об Агнес, с которой подружилась и которая помогла уйти, и о том, как этот ранний опыт побудил её заняться развитием своего дара. Я поехала в госпиталь вместе с родителями мальчика, и мне разрешили пройти в палату интенсивной терапии. Как только я увидела Говарда, сразу почувствовала, что он и не думает умирать. Наши умы нашли друг друга почти мгновенно. Внутри неподвижного тела скрывался живой, шаловливый мальчишка, который скучал по матери и отцу и не понимал, куда они подевались и почему не приходят, чтобы забрать его домой. Мать просто разрыдалась, когда я сообщила, что разговаривала с её сыном, но отец вполне естественно захотел проверить меня. Он задал мне вопросы, ответы на которые могли знать только сам Говард и его родители, и я задала эти вопросы Говарду. Он решил, что это веселая игра, а ему было так скучно день за днем лежать на одном и том же месте, где даже поболтать не с кем. И он ответил, а я передала их его родителям. Они были потрясены и изумлены, и так счастливы, что начали плакать оба. Они не позволили врачам отключить аппаратуру, И со временем выяснилось, что они были правы. Я навещала Говарда, разговаривала с ним телепатически, но понадобилось ещё 2 месяца, чтобы к Говарду полностью вернулось сознание. Он поправился? благоговейно спросила Ева. Если эта женщина умеет делать такое, может связаться с полумёртвым мальчиком, лежащим в коме, то она наверняка сможет дотянуться и до Кема. Полностью, ответила Лили. Ещё через 6 месяцев Говард носился по улице, как все здоровые мальчики его возраста. Могу я попросить стакан воды? Да, конечно. Вы уверены, что не хотите чего-нибудь покрепче? спросила Эва, вставая. Нет, спасибо. Я выпила слишком много вина прошедшей ночью. Кроме того, я никогда не употребляю спиртное, если собираюсь воспользоваться своей силой. Оно почему-то мешает процессу. «Так вы поможете нам найти нашего сына?» «Я попытаюсь. Мне не всегда удается то, что я задумала. К тому же я давно не практиковала. Но дар-то ваш никуда не делся». Лили слегка покачала головой. «Как любая способность, он нуждается в тренировке. Любое умение нужно развивать. Вы знаете, как это бывает. В общем, не ждите слишком многого». Эва поспешила в кухню. взволнованная, обнаждённая, как никогда прежде, и уже почти убеждённая в том, что ясновидящие добьются успеха, она достала из буфета стакан, налила в него воды и почти бегом вернулась в гостиную, горя нетерпением. Когда она вошла в комнату, Лили Пеил стояла у круглого журнального столика рядом с креслом и в руках держала фотографию Кема.